Глава 16 Час по полуночи. Сад этот был очень большим, и разбит он был с изумительным вкусом тому назад несколько лет. Деревьям было более ста лет, от них веяло каким-то диким привольем. Мессенджер. Жульен собирался написать фуке, чтобы отменить свое распоряжение, когда пробило одиннадцать часов. Он с шумом повернул ключ в дверном замке, делая вид, что заперся у себя. Потом неслышными шагами пошел посмотреть, что делается в доме, особенно же на четвертом этаже, где жила прислуга. Там не происходило ничего необыкновенного. Одна из горничных госпожи Доломоль устроила вечеринку, и все очень весело пили пунш. «Если они так веселятся», — подумал Жульен, то не должны участвовать в ночной засаде, иначе они были бы более серьезны. Наконец он забрался в самый темный угол сада. Если они не хотят показываться прислуги, то их люди, чтобы схватить меня, должны будут пробраться через садовую ограду. Если господин де Крозноа проявит хладнокровие во всем этом деле, то он поймет, конечно, что молодая особа, на которой он хочет жениться,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 Залила светом весь фасад дома, выходивший в сад. Она просто сумасшедшая, думал Жульен. Когда пробило час, в окнах графа Норбера все еще виднелся свет. Никогда в жизни Жульен не испытывал такого страха. В своем предприятии он видел только опасные стороны и не чувствовал ни малейшего энтузиазма. Он взял огромную лестницу. Подождал минут пять, не последует ли отмены приглашения. И ровно в пять минут второго приставил лестницу к окошку Матильды. Он тихо поднялся с пистолетом в руке и был удивлен, что никто на него не нападает. Когда он приблизился к окну, оно бесшумно открылось. — Наконец-то вы! — сказала ему Матильда в глубоком волнении. — Вот уже целый час, как я слежу за всеми вашими движениями. Жульен казался очень смущенным, не знал, как вести себя и не ощущал решительно никакой любви. В своем замешательстве он подумал, что надо быть смелым, и попытался обнять Матильду. «Фи!» — сказала она, отталкивая его. Очень довольный такой отставкой, он поспешно осмотрелся кругом. Луна была так ослепительна,